Имя Отца и Сына и святого Духа. Аминь. Сегодня в Евангелии за литургией, за обедней, читается в Евангелии, в Господь дает нам правила, как нам руководствоваться в жизни с окружающей нас, то есть с нашими ближними, то с нами находится близко. То есть, как бы сказать, Такое правило, что называют им золотым правилом, что каждому это правило понятно. Не только взрослому, но и ребенку. И стоит, если мы не знаем, как поступить, стоит там встать на место этого человека, то мы моментально определим, узнаем, что как это, мне нравится это, хорошо это? то я, значит, делаю другому это, а если мне плохо, я, значит, это худое дело. В этом отношении очень хорошо разъясняет нам это право праведный анкраштатский. вот он говорит нам следующее. нам сегодня Евангелие, Господь научает нас поступать со всеми людьми так, как желаем, чтобы поступали они с нами. То есть просто, любовно, искренно, чистосердечно и свято. Почтительно, снисходительно, терпеливо, доброжелательно, непринужденно и охотно. Простое и мудрое правило дает нам Господь и к исполнению для всякого удобного. Для простеца и ученого, для богатого и бедного, для знатного и незнатного, для старого и малого. Потому что у всякого у нас есть в душе правила. Хотя они всегда верные, покое мы сейчас определяем, хорошо ли или нет, обращается с нами ближними. Если обращается хорошо, мы бываем спокойны и довольны. И дела, дела наши имеют правильное втечение. Если же нехорошо, холодно, неласко, презрительно, недовожелательно, принужденно, несправедливо и даже враждебно. Бывает весьма, недов... бываем весьма недовольны, иногда в самых делах наших неблагоуспешны. Вот такой же веру мы должны наблюдать только с доброй стороны и относительно других людей. С коими нами приходится жить и действовать каждый день, или только встречаться, знакомиться, быть вместе. Поступать со всеми так же, как желаешь что поступали с тобой. Искренно уважаю любви всякого. Да в желательстве всякому от души, жалея согрешающих, сочувствия несчастья, горе, скорби, потери, бедности ближнего, пользуясь случаем сделать какое-либо добро. Радуйся с радующимися, плач с не думая ни о ком хода, без, до... без достаточной причины, а мысли думая о всех добрых. Имея в душе никому вражды, неприязни ни или зависти, недружелательства. Не унижай, не презирай никого в душе своей за каких-либо недостатков и погрешности, а покрывай всех и всех любовь снисхождением. Смотри на согрешающих, как на немощных, как на больных, дух душевно. и плати злом за зло, не праведным наказанием, и в крайнем случае извержением злого человека среди своей. Измейте зла от вас самих. Если любили, любите, любите, любите, вас дает Господь, дали мне чеки, отчеству какая вам за то благодарность? вы грешники, то есть язычники, любящих, их любят. Если добро делаете тем, которые вас вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо Господь грешники тоже делают. Если взаим даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая у нас за то благодарность? Ибо грешники дают им грешникам. чтобы получить обратно столько же. Но мы любить враги, ваши вашим благотворить и взаимодавать, не ожидая ничего. И будет, и будет вам награда великая, и будете сыновья Всевышнего, ибо он благ, и не к неблагодарным и злым. Проведенные слова Господа мы должны глубоко вразуметь и положить на сердце всем, чтобы исполнять их. Эти слова напараны прямо на каждого из нас. Против наших лукавых, гостических, расследных обычек, обличают всех нас в своей корыстной любви. Мы любим только тех, кто любит нас взаимно, и даже нередко тех не любим, и людям тех, которые стят нам, и бывают общниками в грехах наших. А между тем в вражду, не праздник тем, кои правдивы относительно нас, обличают и наказывают нас. Не соглашается грешить вместе, или в самом деле не любит нас. холодит к нам или, или презирает и невидит нас. Стят нам и, и делает нам зло. Такое поведение наше есть грех, эгоизм, самолюбие, боготворение себя, отпадение от Бога. Божий закон на, на, на подобные испо, исполнять по Божьему разуму, а не по своему, не по, не по своему. с ростями осветленными. Господь научает нас побеждать в наши, наше, в наше сердце, то есть побеждать родившийся с нами и живущий в нас грех, идти против себя самих, плыть, так сказать, против течения, отвергаться самих себя. Неважно дело делать, делать добро тем или любить тех только, кои нам делает добро, это делают и неверующие, язычники, не знающие Евангелия. Нерожденные благодати, не имеющие дары усыновления Богу, псы, а не чада. А мы имеем неоцененные величайшие преимущества чад Божих. Дарованные нам возобили благодати или силы на всякое добро. А чад Божий справедливо требуются дела, достойный чад. Мы должны быть святы, как свят Господь Бог наш. Мы должны быть милосердны, как Отец наш Небесный, милосердный есть. Святи во всем будете, говорит апостол вот. Господь обличает наши крустолюбия, говорят, что мы делаем другим долг, даем вдох, другим вдох с тем, что обратно получить даже с прибавкой, с лихвою. И не любим давать безвозвратно. Хотя бы знали, что получивший от нас в долг деньги, есть человек нестоятельный, бедный. И хотя мы отдали ему только свои избытки. Это так, так же обычаи языческие, языческий, не христиан. Мы считаем сокровищем богатством своим деньги, а не Бога, который есть неистащимое сокровище наше, который есть истинная жизнь нашей, и который удобно может обогатить нас не в самой нищете. Почитаем сокровищем своим не любовь ближнему, например, должнику, который часто только по бедности не может отдать своего долга. Не милосердие, которое подавляет нас Богу и вводит нас в а опять-таки деньги и деньги. Видите, какая же как жизнь наша, дела наши несообразны с ручьями Господа нашего, всякий день и час. Все оно делается наизнанку, превратно, не по Божьему, а по лукавому, мудрованию плоскому, мирскому. так будем же умудряться жить по Божьему. Будем по слову Господа милосердия, как Отец наш Небесный милосердия. Ибо он благ, благо неблагодар, неблагодарным и злым. Аминь. Спасибо.